Приема у меня пациентке пришлось дожидаться несколько долгих недель. Я показал ей ангиограмму мозга на компьютере и объяснил, что аневризма очень маленькая. Вполне вероятно, она и вовсе никогда не лопнет. Только крупные аневризмы представляют серьезную опасность для жизни человека и безоговорочно требуют проведения операции. Также я сообщил, что операция несет в себе риск, скорее всего, не меньший, чем вероятность инсульта из-за разрыва нервизмы в будущем. И ничего, кроме операции, не поможет? Я объяснил, что единственный возможный способ лечения – хирургическое вмешательство. Проблема в том, что неизвестно, нужно ли это делать или нет. «Насколько рискованна операция?» Она расплакалась, когда я сказал, что с вероятностью от 4 до 5 процентов она умрет или останется инвалидом из-за операции. «А если операцию не делать?» – спросила она сквозь слезы. «Что ж, вы запросто можете умереть от старости, а аневризма так и останется на месте». «Мне сказали, что вы один из лучших нейрохирургов в стране», заявила она с той наивной верой, которая обеспокоенная пациенты пытаются заглушить страхи. «Ну, я бы так не сказал, но могу вас заверить, что у меня огромный опыт, и могу обещать, что сделаю все от меня зависящее. Я не пытаюсь снять с себя ответственность за то, что с вами произойдет в дальнейшем, Однако боюсь, что именно вам решать, быть операцией или нет. Если бы я знал, что делать, то, клянусь, непременно сообщил бы вам. «А как бы вы поступили на моем месте?» Я помедлил с ответом. «Дело в том, что мне 61, и я уже оставил позади большую часть жизни, в том числе лучшие ее годы. Более того...» Наша разница в возрасте означала, что мне оставалось жить меньше, чем ей. Поэтому риск разрыва анавризмы в случае отказа от операции для меня был бы ниже, а относительный риск, связанный с операцией, соответственно, выше. Я бы не стал лечить анавризму, в конечном счете заключил я. Хотя мне было бы довольно сложно забыть о ней. «Я хочу, чтобы вы прооперировали меня», — сказала она. «Я не желаю жить с этой штукой у себя в голове», — она многозначительно показала на свою голову. «Вы не обязаны решать прямо сейчас. Отправляйтесь домой и обсудите все с семьей». «Нет, я уже все решила». Я немного помолчал поскольку был не до конца уверен в том что она осознала весь риск связанный с операцией вместе с тем я сомневался что повторное объяснение заставит ее переменить решение в конце концов мы отправились в путь по лабиринтам больничных коридоров чтобы найти кабинет моего секретаря и назначить дату операции три недели спустя Воскресным вечером я, как обычно, отправился в больницу, чтобы встретиться с той женщиной и с другими пациентами, у которых на следующий день была назначена операция. Я шел в больницу с неохотой, раздражением и тревогой. Большую часть дня я провел в подвешенном состоянии из-за мысли о том, что мне придется увидеться с пациенткой и лицом к лицу столкнуться с ее беспокойством. Каждое воскресенье, пока я еду в больницу на велосипеде, меня терзает плохое предчувствие. Оно возникает независимо от того, насколько сложной операции предстоит провести. Его порождает сам факт того, что мне приходится сменить домашнюю обстановку на рабочую. Эти вечерние посещения стали своеобразным ритуалом, который я соблюдаю вот уже много лет подряд. Однако, как бы я ни старался, мне так и не удалось привыкнуть к нему и избавиться от всепоглощающего страха, практически чувства обреченности, охватывающего меня, пока я качу на велосипеде, по тихим улочкам в сторону больницы. Но стоит мне увидеться с пациентами, поговорить с ними, обсудить все, что произойдет в понедельник, и страх отступает. Я возвращаюсь домой в приподнятом настроении, чувствуя, что готов провести большую часть следующего дня в операционной. Пациентку я нашел в одной из самых многолюдных палат. Я надеялся, что муж, возможно, придет вместе с ней, и у меня будет возможность побеседовать с ними обоими, но оказалось, что он уже ушел, так как дети остались дома одни. Мы поговорили о предстоящей операции. Решение было принято, так что я не видел необходимости возвращаться к обсуждению риска, обозначенного во время первого визита пациентки, хотя мне и пришлось вновь о нем вспомнить, когда я попросил ее расписаться в форме информированного согласия. Надеюсь, «Вам удастся поспать», — сказал я. «Обещаю вам. Уж я-то это точно сделаю, что в данных обстоятельствах гораздо важнее». Женщина улыбнулась в ответ на мою шутку. Шутку, которую я повторяю всем пациентам, когда вижу с ними вечером перед операцией. Она, скорее всего, уже поняла. Последнее, чего можно ждать от больницы — Это тишина, покой и умиротворение, особенно если на следующий день тебе предстоит операция на головном мозге. Затем я встретился с двумя другими пациентами, которым в понедельник также предстояло перенести операцию и обсудил с ними детали. Оба подписали форму информированного согласия и сказали, что верят в меня тревога конечно бывает заразительной однако уверенность тоже и когда я вышел на больничную парковку то почувствовал как вера пациентов придает мне дополнительные силы я ощутил себя капитаном корабля все было в порядке все было тщательно подготовлено палуба была выдрана и готова к действиям к намеченным на завтра операциям. Забавляясь этими морскими метафорами, я поехал домой. После утреннего собрания я направился в комнату, где больным делают анестезию перед операцией. Пациентка лежала на медицинской каталке. «Доброе утро». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно бодрее. «Хорошо поспали?» Да ответила она спокойно. «Я отлично выспалась ночью. Все будет в порядке. Мне захотелось ее обнадежить». И вновь я задумался, действительно ли она осознает риск, которому подвергается? Возможно, она была очень смелой, возможно, наивной, а может, она попросту пропустила мимо ушей все, что я рассказал, Я переоделся в операционный халат. В раздевалке я застал одного из коллег, также готовящегося к операции, и поинтересовался, что у него запланировано на сегодня. Всего лишь несколько операций на позвоночнике. А у вас аневризма? Так ведь? Проблема с неразорвавшейся аневризмой в том, заметил я, что если пациент просыпается инвалидом, то хирургу некого винить в этом, кроме себя самого. До операции у больного все было в полном порядке. По крайней мере, при разорвавшейся аневризме кровотечение уже причинило ему значительный вред. Да уж, но не разорвавшуюся аневризму гораздо проще пережать. Я вошел в операционную. Джефф, ассистировавший мне старший ординатор, уже усаживал женщину на операционном столе. Особенность нашего отделения нейрохирургии заключалась в том, что мы проводили годичную обучающую программу, предназначенную для хирургов из США. Одним из них и был Джефф, который, как и большинство американских стажеров, обладал выдающимися способностями. Он фиксировал голову пациентки, Три штыря, прикрепленные к шарнирной раме, врезаются через кожу прямо в череп, чтобы голова больного оставалась абсолютно неподвижной во время операции. Я пообещал пациентке, что большая часть волос останется нетронутой, и Джефф принялся выбривать лоб. Нет никаких доказательств того, что полное бритьё головы которая в прошлом считалось обязательным, из-за которого пациент становился похожим на заключенного, хоть как-то понижает вероятность развития послеоперационной инфекции. А ведь это основная официальная причина для данной манипуляции. Я же подозреваю, что настоящая причина, хотя открыто об этом, разумеется, никто не говорит, крылась в том, что отсутствие волос обезличивает больного, и таким образом хирургу гораздо легче проводить операцию на мозге. После того, как с бритьем покончено, мы тщательно моем и дезинфицируем руки в специальной раковине. Надев перчатки и маски, мы возвращаемся к операционному столу и принимаемся за дело. Первые 10 минут или около того уходят на то, чтобы намазать голову пациентки антисептическим раствором, обмотать стерильными полотенцами, должна остаться открытой только область, в которой будет проводиться операция, и, вместе с медбратом, подготовить необходимые инструменты и оборудование. Нож. Говорю я медбрату Ирвину, а затем кричу анестезиологу, находящемуся по другую сторону операционного стола, «Я приступаю!» И мы начинаем. Полчаса нам понадобилось для того, чтобы вскрыть череп с помощью пневматического трепана и боров, а все образовавшиеся на месте среза неровности сгладить специальной шлифовальной машиной. «Свет убрать!» принести микроскоп и операционное кресло. Я кричу, и не только из-за эмоционального возбуждения, но и для того, чтобы меня услышали, несмотря на треск, жужжание и шипение оборудования. Современные бинокулярные операционные микроскопы — потрясающие штуки, и я уже без ума от того, с которым постоянно работаю. Каждый хороший мастер любит свои инструменты. Он стоит более ста тысяч фунтов и весит добрую четверть тонны, но, несмотря на это, идеально сбалансирован при помощи противовеса. Когда его устанавливают, он склоняется над головой пациента подобно любопытному внимательному журавлю. Бинокулярная насадка микроскопа, через которую я смотрю на мозг пациента, кажется легкой, как перышко, благодаря точно подобранному противовесу, и малейшее движение моего пальца на рукоятке управления приводит ее в движение. Она не только увеличивает изображение, но и подсвечивает его великолепной ксеноновой лампой. Ярко и словно солнце. Согнувшись под тяжестью микроскопа, два санитара медленно подталкивают его к операционному столу, и я забираюсь в специальное операционное кресло с подлокотниками, положение и высоту которого можно регулировать. В этот миг меня переполняет благоговейный трепет. Я все еще не до конца утратил простодушный восторг, с которым смотрел на первую в своей жизни аневризму тридцать лет назад. Я чувствую себя средневековым рыцарем, забирающимся на верного коня, чтобы пуститься в погоню за сказочным зверем. А ведь и правда. Вид, открывающийся передо мной, когда микроскоп фокусируется на мозге пациента, какой-то степени волшебный. Он намного ярче, четче и яснее, чем внешний мир. Мир мрачных больничных коридоров, комиссий, бумажной работы и инструкций. Дорогущая оптика микроскопа создает невероятное ощущение глубины и ясности, лишь усиливаемое моим волнением. Это очень интимное, личное ощущение конечно рядом операционная бригада следящая за ходом операции на подключенном к микроскопу видеомониторе возле меня стоит ассистент который наблюдает за моими действиями через дублирующее плечо микроскопа но несмотря на это и вопреки тому что все больничные коридоры Увешаны плакатами, посвященными системе обеспечения стандартов клинической практики и подчеркивающими важность командной работы и взаимодействия с коллегами, операция всегда остается для меня сражением один на один. «Ну что, Джефф, пора браться за дело. И дайте мне шпатель. Бросаю я Ирвину». Я выбираю один из двух нейрохирургических шпателей, тонкую полоску гибкой стали с закругленными концами по форме напоминающую палочку для мороженого и помещаю его под лобной долей мозга пациентки. Я постепенно приподнимаю головной мозг, отделяя его от основания черепа, осторожно преодолевая миллиметр за миллиметром чтобы образовался небольшой зазор, через который можно будет добраться до злополучной аневризмы. После стольких лет работы с микроскопом он превратился в продолжение моего тела. Когда я его использую, у меня складывается впечатление, будто я на самом деле проникаю через него в голову пациента, а наконечники микроскопических инструментов воспринимаются как кончики моих собственных пальцев. Я указываю Джеффу на сонную артерию. Прошу Ирвина подать микроскопические ножницы и аккуратно разрезаю переплетение паутинной мозговой оболочки, окружающей этот магистральный сосуд, который поддерживает жизнь в доброй половине головного мозга. «Невероятный вид!» Восклицает Джефф. И это действительно так. Ведь мы оперируем аневризму до того, как она разорвалась, благодаря чему внутреннее строение мозга оказалось нетронутым и совершенно прекрасным. Еще один шпатель, говорю я. Вооружившись теперь уже двумя шпателями, Я начинаю отодвигать друг от друга лобную и височную доли, которые соединены тончайшим слоем мозговой оболочки, именуемой паутинной. Она выглядит так, словно соткана из тончайших нитей микроскопическим пауком. Текущая по нитям паутинной оболочки спинномозговая жидкость, прозрачная, как горная вода, в свете микроскопа переливается и искрится серебристыми бликами через все это великолепие я могу разглядеть гладкую желтую поверхность самого мозга покрытую сетью крошечных кровеносных сосудов артериол, который образует красивейшие переплетение напоминающее вид на дельту крупной реки из космоса леестящие Темно-фиолетовые вены, пролегающие между двумя долями мозга, спускаются вниз к средней мозговой артерии, а затем уходят туда, где мне предстоит встретиться с аневризмой. «Круто!» — снова говорит Джефф. «Раньше о спинномозговой жидкости говорили, что она чистая, как джин, если в ней нет следов крови или инфекции» замечаю я. Думаю, в наши дни нужно использовать какое-нибудь другое сравнение, не имеющее отношения к алкоголю. Вскоре я нахожу среднюю мозговую артерию. На деле ее толщина всего несколько миллиметров, но под микроскопом она кажется грозным деревом-исполином, чей розовато-красный ствол, угрожающе пульсирует в такт сердечному ритму. Мне нужно продвигаться вдоль неё в расщелину между двумя долями мозга. Она называется сильвиевой бороздой, чтобы отыскать логово аневризмы, растущей прямо на стволе артерии. При разорвавшейся аневризме выделение средней мозговой артерии может быть чрезвычайно медленным и непростым занятием, так как из-за кровоизлияния долей мозга слипаются друг с другом. Их разделение в таком случае – кропотливая и невероятно тяжелая работа, сопряженная с высочайшим риском повторного разрыва аневризмы в процессе операции. Итак, микроскопическими ножницами Я отделяю друг от друга доли мозга, раздвигая их в стороны и разрезая мельчайшие нити паутинной оболочки, связывающие их вместе, и одновременно с помощью миниатюрного вакуумного отсоса, который держу в другой руке, убираю излишки просочившейся мозговой жидкости, чтобы та не загораживала обзор. В мозгу человека сосредоточено множество кровеносных сосудов и я стараюсь всеми правдами и неправдами избежать их случайного повреждения, как для того, чтобы кровь не помешала наблюдать за происходящим, так и из страха нарушить нормальное кровоснабжение мозга. Иногда, если этот процесс оказывается особенно трудоемким и напряженным, либо же связанным с повышенной опасностью, я делаю короткий перерыв кладу руки на специально предназначенные для этого подлокотники, перевожу дыхание и внимательно осматриваю оперируемый мозг. Неужели мысли, которые рождаются в моей голове, когда я смотрю на этот здоровенный кусок жира и белка, покрытый кровеносными сосудами, действительно состоят из такого же вещества? И ответ неизменно один и тот же. да это так. однако сама мысль об этом настолько абсурдна, настолько безумна, что мне не остается ничего другого, кроме как вернуться к операции. Сегодня эта манипуляция дается мне на удивление легко. Я словно расстегиваю молнию, соединяющую лобную и височную доли, и чтобы окончательно отделить их друг от друга, Мне требуется лишь минимальное усилие. Таким образом, проходит всего несколько минут, и нашим глазам предстает аневризма, освобожденная от окружающих ее тканей мозга, а также темно-фиолетовая вена, переливающаяся в ослепительных лучах ксеноновой лампы микроскопа. Что ж, она так и просится, чтобы ее пережали, «Не правда ли?» – говорю я Джеффу. «Меня переполняет радость, ведь теперь можно немного расслабиться. Самая рискованная часть работы позади. Если во время операции разрыв аневризмы происходит до того, как до нее удалось добраться, то остановить кровотечение бывает крайне сложно. Мозг внезапно набухает» и артериальная кровь бьет фонтаном вверх, превращая трепанированный череп в стремительно растущий кровавый водоворот, сквозь который отчаянно пытаешься добраться до аневризмы. Когда видишь эту ужасную картину через увеличительное стекло микроскопа, отчетливо ощущаешь, будто сам вот-вот захлебнешься в свирепом кровавом потоке. Четверть всей крови, перекачиваемой сердцем, поступает в мозг, и если вовремя не остановить возникшее кровотечение, то за считанные минуты пациент может потерять литры драгоценной жидкости. Мало кому удается пережить преждевременный разрыв анавризмы.